Глава 22 Намерение После того, как Утепов покинул помещение, в покой императора, чекания шаг, вошел следующий гость. Ваше Высочество, срочные новости, поклонившись, заявил он. Докладывайте, Аристарх Валерьевич, кивнул ему Николай Александрович. В лицо я мужчину не знал, но был в курсе, что так звали министра иностранных дел Пылаева. Французы объявили войну Германии, доложил Пылаев. «Как так? У них ведь мирный договор до 45 го нахмурился император. «Так и есть. Но французские войска рано утром вторглись на территорию Германии. Требования заявляли?» «Всё как обычно. Лотарингия, Эльзас, Марокко и ту часть Алжира, что Германия отняла. Хотят вернуть своё». «От немцев были заявления?» Из непроверенного источника поступила информация, что немцы через неделю планировали напасть на Францию. То есть Германия тоже готовилась к нападению. Император сухо закашлялся. Я не сразу понял, что он смеется. «А немцам-то что понадобилось?» – отдышавшись, спросил император. «Оставшуюся часть Алжира хотят забрать себе». «Да уж, даже жаль, что скоро Богу душу отдам. С радостью бы понаблюдал за их сварой». «Мы вмешиваться будем?» — спросил Пылаев. «Будем, но сначала пусть друг другу кровь попьют. Я за обе стороны переживаю, как за родные, но с маленькими армиями они мне нравятся больше, чем с большими. Понял, Саша?» Он взглянул на меня. «Следите за потерями, вмешиваться только в качестве миротворцев. Европейцы никогда нас за своих не примут, и сильная Россия для них, как осиное гнездо в спальне». Только сунемся, они сразу против нас объединятся. Что вы такое говорите, ваше императорское Величество, у нас хорошие отношения. Я преемника наставляю, а вы бы лучше слушали, бросил император резкий взгляд на Пылаева. Министр иностранных дел осекся, а император тут же продолжил. Вот когда у них начнется отчаяние, тогда и вступайте. А пока вон только дипломатов, с призывами о примирении, да словами утешения. «Грязная у них война. Ради власти да влияния. А, впрочем, у них только такие поводы и остаются. Дай им волю, так они и на наши земли придут». Палаев явно хотел возразить, он покраснел лицом, будто оправдывая фамилию. «А вот я с императором был согласен. Я-то знаю, какая судьба была бы у России, если бы Николай Александрович дал слабину». «Российская империя сорок лет войн не видела». «А все потому, что растем быстрее, чем любой из потенциальных противников. Радуйтесь, что они не додумались объединиться!» Министр лишь покачал головой. «Император этого не заметил, а я увидел. Видимо, Пылаев не разделяет взглядов монарха». «Продолжайте доклад, Аристарх Валерьевич!» Кивнул, наконец, министру император. «На границе с Османской империей неспокойно. Агенты докладывают, что они опять чрезмерно усиливают посты». Также замечены передвижения войск, но какая у них цель, неясно. Будто их султан играет в солдатики. «Ждут, когда на тот свет отправлюсь», — снова повернулся ко мне Николай Александрович. «Все надеется, что слабину дадим. Только покажешь уязвимость, сразу вцепятся, чтобы растерзать...» Он снова повернулся к министру. «Пару гарнизонов им отправим под границу, для острастки. Пусть только попробуют». Сунутся. А получается, в этой реальности Османская империя не распалась. Выходит, логично. В моем времени они поддержали немцев, а когда те проиграли войну, османцы попросту развалились. Здесь же Германия победила, значит и Османская империя не получила сокрушительный удар. Но получается, это лишь потому, что не вмешалась Россия. Новые обороты набирает гражданская война в Китае. Агентура докладывает, что Япония к границе с Китаем собирает войска. «Все им не имется. Хотят земли себе отнять», — закашлялся император. «А на наш Сахалин и Дальний Восток японцы не смотрят?» Решив вмешаться в доклад, спросил я. «Смотрят? Что же им не смотреть-то?» — усмехнулся Пылаев. «Но даже думать боятся о войне с нами». Доклад продолжался своим чередом, а меня не отпускала ситуация с Францией и Германией. Слишком уж интересно получается. «Такие дела и все вокруг Российской империи». «Может, стоит разместить войска в Польше и Финляндии?» «На всякий случай», — спросил я, поглядев на Пылаева в упор. «Я ничего против него не имел, но слишком уж он европейцев защищает». Пылаев уставился на меня, как на чумного. «Вы хотите войну спровоцировать? Немцы решат, что мы опять хотим поддержать французов», — тут же заявил министр иностранных дел. «А если Австрия взбрыкнет?» Пылаев осекся, а я не сразу понял, в чем дело. Слуги заволновались, а Николай Александрович уронил голову на грудь. Я бросился было к нему, но натолкнулся на твердый взгляд императора. Он сильно потемнел лицом, а в глазах полопались сосуды. — Военного министра ко мне! Живо! — прохрипел он. — Врача! — завопил один из слуг. Врач появился так быстро, будто все это время прятался за креслом императора. Он пощупал пульс больного и заглянул тому в глаза. «Приемы ваши! Еще бы бал закатили!» — проворчал он, а затем объявил уже громче. «Господа! Прошу всех покинуть помещение! Его императорскому величеству нужен покой!» Палаев взволнованно глядел то на меня, то на врача, то на хрипящего императора. «Я же стоял и совершенно не знал, что делать, и помочь ничем не мог, и от тревоги не получалось избавиться. Причувствия были очень нехорошие». Я сам не успел заметить, как меня очень тактично, но настойчиво убедили выйти за пределы покоев императора. Я так и стоял перед дверью в покое императора. Плаев сначала постоял рядом, а затем откланялся, сославшись на важные дела. «Аристарх Валерьевич!» — окликнул его я. «Да, Ваше Высочество!» — обернувшись, он посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Об инциденте с императором не должна знать ни одна живая душа. Вам все ясно?» «Так все в курсе, что императору не здоровится?» — нахмурился Пылаев. Ни одна живая душа!» — повторил я с нажимом. Немного подумав, министр кивнул. «Можете быть свободны!» — кивнул я в ответ. Спустя полчаса, испокоив императора, показался врач. «Как он?» — первым делом спросил я. «Спит!» — хмуро ответил врач. «Ему покой нужен, а вы тут общественные рауты устраиваете. Императора беречь надо!» Я еще порасспрашивал доктора, но больше из него вытянуть не мог. Он, как заведенный, твердил одно и то же. Устав перепираться с врачом, я направился в свои покои. На полпути меня встретил Кутепов. Он поравнялся со мной и молча прошагал рядом несколько шагов. «Вы что-то хотите сказать?» — спросил я. «Вообще-то да», — ответил генерал. Мне отчего-то показалось, что тот был неспокоен. «Есть неприятные новости», — наконец произнес Кутепов. Я обернулся назад, будто ожидал там увидеть покои императора с хмурым врачом. Или он про какие-то другие неприятные новости. Я недоуменно поглядел на генерала. «Друг ваш, Андерсон, сегодня утром найден повешенным», — доложил он. «Как? Как это повешенным?» — не сразу понял я, что именно имеет в виду генерал. «Простыней, за шею», — пояснил Кутепов. «Но с чего?» «Безусловно, смерть такого молодого парня — это трагедия, что бы он ни совершил». Следом пришло осознание, что появился еще один неразрешимый вопрос. Что, если он и правда знал того недоброжелателя, что замыслил гнусность с наркотиками? Следом в голове пронеслась другая догадка. «А он сам или его кто-то?» «Мне только что доложили. Экспертов уже отправили», — неопределенно ответил генерал. «А с кем он в камере был?» Задал я следующий вопрос. «Один?» — хмыкнул генерал. «Как и официант. Вы меня еще работать поучите. А журналисты где-то рядом с ним?» Немного подумав, спросил я. О местоположениях не узнавал. Но вопрос хороший. Газетчикам лучше не давать пищу для паразитирования. Они ведь хотели сенсацию, а тут не то, что цесаревич под наркотиками, а серия убийств. «Да что же это?» «Куда ни плюнь, везде враги и ловушки». «Если рядом, то надо расспросить их, слышали ли что-то, открывались ли двери», — начал вслух рассуждать я. «А если не рядом, плохо будет, если эта история из крестов прямо сейчас перед коронацией выйдет наружу. Не знаю, почему газетчики так на меня взъелись, но это для них будет призывом к действию». Кутепов только покивал. На этот раз никаких ремарок не последовало. «Кстати, с редакторами не работали?» — спросил я. «Направили человека. Новостей пока что нет». «Да уж, хоть самому заниматься этим вопросом. Такими темпами всех свидетелей перевешивают». «Держите меня в курсе, пожалуйста», — сказал я Кутепову, стараясь не показывать своего волнения, и продолжил путь в свои покои. В голове крутился вопрос, который вчера задал генералу в машине. «Чего они все повылазили?» Кутепов сказал, что это из-за коронации — «Передел власти. Но им-то какое дело? Я ведь на трон сажусь. Вот кому и для чего может быть выгодно подставить меня?» «Например, шантаж. Для чего?» «Получить хорошую должность или выгодный контракт, когда я действительно буду что-то решать?» «Испортить репутацию или, более того, убить? Это кому может быть выгодно?» «Ну да, более глупого вопроса и представить сложно». Не снижая темпа, я изменил направление и зашагал в сторону помещения, выделенного для Ивана Ивановича Иванова. Империю вряд ли удастся развалить. Но если тайным недоброжелателям не нужен я на престоле, значит, нужен кто-то другой. Соответственно, этот кто-то и есть тот самый недоброжелатель. Нужно просто составить список всех, кто будет претендовать на трон, в случае, если я умру или совсем лишусь доверия. Иван Иванович... «Нужна ваша консультация», — склонил я голову на бок, рассматривая железную маску. Мне показалось, что тот был сегодня не в духе, но тем не менее сказал. «Я весь во внимании, ваше высочество». Я ненадолго задумался, решая, с чего бы начать. Вроде бы глупо признаваться, что я в генеалогических тонкостях собственного рода разбираюсь, скажем так, неважно. Наконец, решился. Представим себе, что я не цесаревич — а простой человек, пытающийся понять, кому выгодно устранение Александра Борисовича, то есть меня, в будущем, императора, вы бы смогли мне помочь? — Ключевое здесь — кому выгодно, я верно понимаю, — хмыкнул Иван Иванович и даже слегка оживился, когда я кивнул. — Хм, давайте сначала пойдем от противного. Представим, кому невыгодна смерть наследника. Понятно, что самому императору, «Кому еще? Думаю, родителям цесаревича?» Великим князьям Ольге Николаевне и Борису Владимировичу неуверенно сказал я. «Почему неуверенно? А потому что мне в голову пришла мысль, а если моим родителям прекрасно известно, что на самом деле случилось с их сыном? А если так, то почему они должны жалеть какого-то самозванца, если Ольга Николаевна сама может занять престол?» «Вот, видите...» усмехнулся Иван Иванович, видимо, не совсем верно истолковав мою заминку. «Вы задумались, засомневались, понимаете, что высшая власть — очень поганая штука». Решив не вдаваться в объяснение, я лишь кивнул. Тайный узник, изучающий, посмотрел на меня. «Значит, больше вы никого не знаете, кому невыгодна смерть наследника? Тогда перейдем к тем, кому выгодно». «Итак, следующим наследником может быть сын королевы Сербии». Я снова кивнул. «Про то, что в этой истории великая княгиня Татьяна, вторая дочь Николая II, вышла замуж за князя Александра, ставшего королем Сербии, я знал. И сын у них есть, мой ровесник по имени Петр. Теоретически, Петр может претендовать и на престол Сербии, и на русский трон, но чисто теоретически. Далее идет великая княгиня Мария. Она не замужем, детей нет. Значит, ее мы отметаем?» Поинтересовался Иван Иванович. «Отметаем». — согласился я. — Тогда отметем и вдовствующую великую княгиню Анастасию. Она наместник государя в Финляндии, детей у нее нет. Кто следующий претендент? — спросил господин Иванов с видом доцента, экзаменующего нерадивого студента. — Получается, если в роду Николая Александровича нет наследников, то нужно переходить к его брату, Михаилу Александровичу, Я уже вспоминал, что в моей истории великий князь Михаил, женившись не на особе, августейшей в густейшей крови, лишился прав на престол. Но потом император брата простил и даже отрекся в его пользу. А как дела здесь обстоят? Имеет ли младший брат моего дедушки права на престол? Не знаю. К счастью, Иван Иванович сам пришел на помощь. Михаил Александрович уже не молод, но у него двое сыновей — Георгий и Николай. «Увы, со старшим два года назад случился несчастный случай. Во время охоты попал под случайный выстрел. Увы, виновного не нашли. Все списали на обстоятельства». «Несчастный случай на охоте? Классика. А почему я об этом не знаю? Впрочем, сам виноват. Мог бы и поподробнее изучать историю семьи». «Значит, среди претендентов имеется мой, а, двоюродный дедушка и мой дядя?» «Именно так», — кивнул Иванов. «Значит, они самые вероятные подозреваемые», — поинтересовался я. «Но не слишком ли просто? А зачем усложнять?» «Помните про бритву Оккомы?» «Помню. Если есть несколько вариантов ответа, надо искать самый простой». «Именно так. Но есть и другие люди, что могут стать вашими соперниками. Вы же по своему происхождению объединили две ветви семьи Романовых, верно?» «Вот об этом я точно знал». И у моей нынешней матушки Ольги Николаевны, и у моего батюшки Бориса Владимировича общим предком является император Александр II. Борис Владимирович доводится дядей своей супруги, а мне мой отец приходится двоюродным дедушкой. М да. Впрочем, в России еще ничего. А если глянуть на генеалогические деревья европейцев, то отец может доводиться племянником собственному сыну. Иван Иванович, я вам ужасно завидую. «Как вы можете все это запомнить?» — искренне восхитился я. «Вот я помню, что у моего прапрадедушки, императора Александра II, было шесть сыновей, но их детей уже и не вспомню». «Онапрасно!» — хмыкнул Иван Иванович. «У Александра Николаевича был еще и шестой сын. Павел. Так вот, от Павла Александровича идет еще одна ветвь. Ныне здравствует ваш родственник, Дмитрий Павлович, кузен императора». Он еще не стар, но часто болеет. Правда, его сын, Павел Дмитриевич, погиб в возрасте десяти лет. Получается, совсем недавно? Да, два года назад. Мальчик пошел купаться и утонул. Любопытно. Два года назад с цесаревичем происходит несчастный случай. В это же время на охоте гибнет его двоюродный дядя и тонет еще один претендент на престол. Конечно, все может оказаться и совпадениями, но здесь я позволю своей паранойи разгуляться. Похоже, что кто-то уничтожает претендентов, расчищая себе дорогу на престол. Ах да, мы же еще не упомянули моего дядюшку, Кирилла Владимировича, родного брата отца. И его, и его детей тоже не стоит сбрасывать со счетов. Мне захотелось обхватить голову руками. У всей ближайшей родни есть причины желать моей смерти. А самое главное — Глупо надеяться, что кто-то из них решит отказаться от гонки за власть из благородных намерений».